ты еще как вы тогда бросились со всех ног в клинику обвиняя себя во всех смертных грехах первые пятьсот метров а потом свалили все на меня я я свалил все на тебя да из-за маминых страданий как нечего делать я до сих пор еще слышу сказанное за семь месяцев до рождения ну вали же отсюда не ребенок и наказание у тебя крылышки еще не облезли от этого горя да что ж ты за ангел такой черт возьми «Жереми. И это после того, как ты ему сам вдалбливал отправляться на небо? Ты что, хотел ему мозги наизнанку вывернуть или как?» «Тереза». «Нет, он только хотел сделать его виноватым, как всякий уважающий себя отец. По-моему, следует ожидать психической неуравновешенности, «Малыш». «А мы будем его любить. Не волнуйся, мы будем тебя любить. Джулиус, что скажешь, будем его любить, а?» «Клара». «К столу. Ужин готов. И оставьте Бенджамина в покое, в конце концов». Теперь в доме нас было двое таких, кто говорил сам с собой. Мама разговаривала с ушедшим из жизни, а я — с тем, кто только собирался появиться. Если бы мы могли свести вас с пастором, вы бы непременно завязали полезное знакомство. Но вечность устроена таким образом, что умершие и еще не родившиеся не могут разговаривать друг с другом. Они общаются через тех, кто молится о них. След печали, оставленный теми, кто уходит, становится гнездом для тех, кто прилетает в сердце тех, кто ждет и надеется. Иначе карусель давным-давно перестала бы вертеться. Так, предположим, ты заместитель пастора в малосеновской команде. Ты ждал своего часа на скамье запасных, И вот свисток небесного арбитра дает сигнал о замене игрока. «Пастор должен уйти, а ты готовишься выйти на площадку. Во всяком случае, надеюсь, меня не станут упрекать, что я взялся объяснять тебе правила игры в такой неподходящий момент. Ты представить себе не можешь, какие они запутанные, эти правила. Иногда начинаешь сомневаться, а вообще, существуют ли они? Думаешь, что все делаешь правильно?» Следуешь указателям, и вдруг, непонятно никак, ни почему, тебя обвиняют во всех мерзостях, творящихся в этом мире. Пример? Ха, тебе нужен пример? Не мой? Кого-нибудь другого? Что ж, вот тебе пример другого. Рональд де Флорентис. Рональд де Флорентис — самый давний приятель старого Иова. Он совершенно не причастен ни к убийству друга, ни к краже его фильма. Его надул король живых мертвецов, подсунув ему договор о продаже, составленный по всей форме. Человек солидный, неприступная скала с львиной гривой. Он уже в колыбели владел всем, что требовалось для создания империи в джунглях кинопленки. Продюсер-дистрибьютор, сеятель картин. Вот в чем состояла его роль. Ему, конечно, пришлось пройтись по нескольким головам, чтобы усесться на вершине своей пирамиды. Но таковы законы жанра и в целом вполне честные в рамках профессии. Рональд весьма огорчился, узнав об убийстве своего друга. Он огорчился еще больше, обнаружив, что его старший товарищ скрыл от него страсть всей своей жизни в съемке уникального фильма. Однако он утешился, оценив успех этого фильма. Он был искренне счастлив открыть гениальность Иова и вместе со всеми чествовать его, пусть и посмертно. Он радовался, видя, как эти Цезари, Оскары, Делюкки, Берлинские медведи и прочие венецианские львы весь этот зверинец кинематографических почестей укладываются в пальмовых ветвях на могилу бедного Иова. Повторяю, он был другом из тех, что радуются нашим удачам. Они единственные настоящие друзья. Так вот, именно этого друга пришел забрать дивизионный комиссар Лежандер обвинив его в том, что он заказал убийство Старого Иова, а также кражу уникального фильма, и нагрел руки на его показе. Дивизионный комиссар Лежандр со своей неизбывной тягой к цельности задал себе один лишь вопрос. «Кому выгодно это преступление, если малосен отпадает?» Ответ. «Продюсеру Флорентису, конечно». Один прогон этого фильма обернулся золотым дождем дивидендов, венцом карьеры, всемирным признанием. Мотив очевиден. Кудрие опять пришлось надрать уши своему неисправимому зятю, чтобы заставить его отпустить добычу. Выйдя на свободу, Рональд уже не был прежним львом. Дело в том, что на допросах он узнал одну ужасную вещь. Старый Иов не предназначал свой уникальный фильм для всеобщего показа. Он хранил его для узкого круга избранных. Рональд, не знавший об этом нюансе, невольно оказался предателем, сообщником преступников, хотел он того или нет. И никакой возможности публичного покаяния. Министры внутренних дел и культуры довели до его сведения, что это досадное недоразумение является отныне государственной тайной. Причем тайны нескольких государств. Не могло быть и речи о том, чтобы сообщить миллионам почитателей, что уникальный фильм Старого Иова, этот монумент века, оказался предметом грязной наживы. Непозволительно разочаровывать весь мир ради успокоения собственной совести, господин де Флорентис, даже во имя прозрачности. Это пагубно сказалось бы на вашем деле. Да и мы стали бы все категорически отрицать. Другими словами, он поспешил ретироваться. Огненная грива его сразу померкла. В дрожащих руках появилась палочка. Он еле ходит. Впервые ему приходится читать слово «конец» на экране своей жизни.